64. Нужно понять, что приближение к такому высокому понятию, как братство, накладывает нелегкую обязанность. Каждое освобождение от малой привычки уже требует напряжения воли. При этом может случиться, что как бы оставленная привычка приблизится опять и в сильнейшей степени, значит, в глубине сознания этот порог продолжал существовать. Могут спросить, остаются ли привычки на несколько воплощений. Могут остаться и даже возрасти, если пребывание в тонком мире протекло не в высоких сферах. Побуждение везде имеет решающее значение. Так при переходе в тонкий мир побуждение будет проводником. Неуявленное, но прочувствованное побуждение будет прекраснее самых прославленных деяний только сам человек знает как зародилось в нем то или иное чувство он может внутренне проследить процесс нарастания так лучший судья в себе самом но пусть человек помнит что даже в земном бытии дан беспристрастный свидетель всеначальная энергия